Глава 29. Кровная связь. Скрутившись, я ударил отца коленом в обратную сторону его колена. Клирик потерял равновесие и шагнул вперед, отпуская мою руку. Вскочив, я тут же кинулся на него. И мы, кувыркаясь, покатились по земле. Поднявшееся серое облако от пепла павших рыцарей закрыло все вокруг. Амадестелиан врезал мне по лицу, я ответил тем же и, судя по хрусту, сломал ему нос. Кадила куда-то делась, своего посоха я тоже не видел. «Иронично. Я так давно мечтал разбить рожу отцу, но теперь мне тоскливо. Больно видеть его таким не слабым, но безвольным. Что было бы, останься он с Адаракондой, а не сделай выбор в пользу моей матери. Ее сердце по-прежнему бьется в его груди, я слышу. Наверняка ведьма пыталась достать, но обожглась. Ведь его защищает истинная любовь к уже покинувшей мир женщине. Разменивая удары, мы с отцом накатились на павшего служителя». У того, естественно, имелось ненавистное подобие кистения, и вот родитель радостно раскручивает новую цепочку. «Блин, где посох?» Дунув в лицо огненной струей, я отпрыгнул и нашел взглядом Эльвиру. Моя девочка нашла посох, и я сразу рванул к ней. Отец преследовать не спешил и пошел так, чтобы наряд клирика с длинными и широкими рукавами пафосно развивался. «Спасибо, принцесса!» Не удержавшись, чмокнул ее в губы, пока перенимал посох. Теперь точно выиграю. Не отходи далеко. Она развернула меня к неумолимо приближающейся опасности и погладила по спине. Ты слабеешь. Знаю. Назад, Эля. Он может в следующую секунду, а тоже выдохнул на меня огонь. Отойти в сторону нельзя. Эльвира прямо за мной. Не могу подвергнуть ее опасности. Раньше, чем я начал видеть, из огненного облака выскочила Модестелиан и пнул меня в грудь. Элли успела отбежать, так что, падая, я ее не придавил. Отец напрыгнул и прижал меня к земле. Цепь кадила врезалась в горло, отсекая дыхание. Памяти и нехватка кислорода откинула к детству. Как я злился из-за того, что не могу победить, а Амадестелиан, как не самый хороший отец, никогда не поддавался. Всегда таким был. Даже обучая сына, должен был выиграть. Это обижало. Я не видел разницы в том, как он говорит со мной и со всеми остальными. Не слышал слов поддержки и одобрения. Я остался без мамы, когда был совсем маленьким и почти ее не помню. Портреты не в счёт. Понимаю, что ее смерть разбила его сердце, но ведь и меня ранило не меньше. Амады Сталиан, вы что творите? Я слышал крик Элли, будто из-под воды. Отпустите его немедленно! Это ваш сын! Давление на шею немного ослабло. Резко подняв таз, я вынудил отца упасть на меня и двинул по разбитому носу лбом. Собирался скрутить, но тот очень неудачно ударил в горло, и я, кашляя, откатился. Твою ж мать, был бы человеком уже и помер бы. Тяжело драться, когда тебя пытаются убить, а ты ранить не хочешь. Нет, хватит, сражайтесь не с ним, а с этим дурацким проклятием. Амадестелиан поднялся и с раздражением оттряхнул испачканную одежду. На миг мне показалось, он очнулся, но потом дракон повернулся к Элли. Принцесса подняла ладони, но его это не остановило. «Нет!» – рыкнул я и сбил его с ног. Мы откатились, наградив друг друга парой ударов по лицу. Отец, похоже, устал со мной играть. Остановившись, он схватил меня за ворот и резко поднялся. Я не успел ничего предпринять, будто снова ребенок и ничего не вижу. Замахнувшись, он двинул мне в живот, а после швырнул на землю. «Твою ж...» Сквозь искры в глазах я видел отца. Мне потребуется больше времени на восстановление в этот раз. Но он ждать не будет. Мне не победить. И мы оба это знаем. Чтобы выиграть у старшего дракона, нужно искренне желать ему смерти. Поставить все на кон, сжечь мосты. Сколько бы я ни кричал и не угрожал ему, я все же люблю этого придурка. Да или у меня не было других близких. И я бы не смог победить просто потому, что никогда не желал ему зла. «Неужели все? Мы проиграли дурацкому заклятию? Сейчас он добьет меня, а после потеряет рассудок. Ведь у него не останется близких. Вечность в одиночестве – это слишком». Отец подобрал посох и встал надо мной из-за солнца. «Что, воткнуть хочешь? Ну, давай». «Нет, хватит его бить! Пожалуйста!» Эля подбежала и обхватила Амадестелиана руками. «Нет, ты что, беги отсюда, он же и тебя может...» Надо. Принцесса плакала. Вы же не сможете без него. Вспомните, как радовались, когда он привел меня знакомиться. Разве простите себе, если разрушите то, чего так долго ждали? Рымарилиан, ваша семья. Все, что осталось от вашей любимой. Истинной. Истинной. Эхом повторил клирик. Верно. Элли взяла запястье отца и вынудила положить руку на его грудь. Вспомни. Вот кого ты по-настоящему любил. «Не ведьму, живущую в лесу, как бы то и не хотелось. Она подарила тебе сердце, сына, все, что могла. Ты должен сохранить этот дар!» Посох выпал из его руки. Я не двигался, стараясь даже дышать пореже, чтобы не разрушить магию. Глаза клирика медленно закрылись, ладонь так и осталась на груди. С длинных темных ресниц сорвалась пара слезинок. Эля обняла его чуть крепче и зажмурилась». Она здорово рисковала, подходя так близко. Но, кажется, сказала заклинание, которое вернуло моего отца на путь света и здравомыслия. Разрушило заклятие приемлемым способом. На всякий случай я перехватил посох, готовый ударить в любой момент. Поднялся, опираясь на него и не веря тому, что происходит. Может, я и недооценивал силу обнимашек? Успокоился? Отец открыл глаза и посмотрел на меня. Синяя. Фу, «Да...» Он повернулся, чтобы взглянуть на Элю, а после приобнял ее. «Простите за все. Я поступил глупо, придя сюда. Рад, что до тебя дошло. Мне так жаль. Как услышал, что сердце Эли здесь, понял, что не смогу спать, пока не верну его. Стоило придумать план получше». «О, планы? Это у нас семейная». Покивала принцесса, смазывая слезы тыльной стороны ладони. «Ром, ты как?» «Жить буду!» Стала нервировать, что она все еще обнимает его, а не меня. «Иди-ка сюда, мне нужно исцелиться. Ты же помнишь, как меня лечить?» «Мазью?» «Почти», — шепнул ей в губы. Голова немного кружилась, но, целуясь с Элей, я будто утолял жажду. Боль отступала, плечи накрывала теплым спокойствием. Я даже ощутил искорку желания слетать и скупаться. Эля гладила меня по волосам, спине и плечам. Успокаивала и вновь наполняла жизнью. Сражения и обороты, когда у тебя нет сердца, становятся немного утомительны. Боюсь, сегодня я постарел на несколько лет точно, но иначе было никак. Что ж, Амадестелиан обвел взглядом поле и пафосно тряхнул рукавами. Пойдем обратно в логово, нужно покончить с этим. Там уже есть кому порядок наводить, ответил я, нехотя отрываясь от губы Эльвиры. «Сейчас увлекусь и сдержаться не получится». «Ну, может, им помощь нужна. Да и нам тоже». Он, наконец, заметил сбитых служителей. «О, ребят, вы чего здесь? Что случилось?» Те немногие, кто слышал вопрос, отступили или отползли подальше. он летит!» Эля кивнула вдоль кромки леса. Дракон прилетел один. Плавно спланировав к поляне, он обратился в полете и с пафосным видом направился к нам. «А Мадестелиан, все в порядке?» «Прекрасно». «План удался». «Гидерион, спасибо тебе». Эля улыбнулась в выскочке, и я ревниво обнял ее крепче. «Нечего тут». «Что со скрутом сделал?» — хмыкнул я. «Убил. Это не важно». «Ни хрена себе не важно». Выпендрёжник указал взглядом в сторону, и мы увидели Витольда и Тину, которые вели перед собой изрядно надоевшую за эти дни ведьму. «Полагаю, все этапы завершены успешно. Переходим к следующему». «А именно убийство одной мрази». — прорычал я. — Нет, — перебил Гидарион. — Она нужна, если ты, конечно, хочешь восстановить сердце своей истинной. — Его можно восстановить? — Эля выпрямилась. — Ну как? Там же на крошке все раскололось. — У меня есть идея, — кивнул дракон. — Трогать жрицу тьмы нельзя. — Ты издеваешься? Знакомый замок показался из-за поворота. Прошло не так много времени, чтобы что-то сильно изменилось но я все равно чувствовала себя неуютно. Вздохнув, сжала руку Ромки, ведущего за повод пару лошадей. В этот раз мы подготовились, да и тащить сидящую в клетке драконду никто из парней не захотел. Как объяснил Витя, без гримуара она вроде как забыла все заклинания, которыми владела. И теперь, если не позволит ей создать новый, она в целом не опасна. Но все равно тревожненько. Мы ж идём в место, где на моего парня-жениха почти уже мужа, Положил глаз другой парень. В прошлый раз мы покидали обитель Кариона в спешке и не прощаясь, по понятным причинам. А теперь опять пришли, и нам снова что-то нужно. За спасибо. Затея пахнет жареным. И я, признать честно, рада, что перевес силы на нашей стороне. Даже если в замке армия сидит. Затея дурацкая. В который раз проворчал Ромка. Говорю же, план не сработает. Я не вижу причин, почему он должен сорваться. Гидрион пожал плечами. «В самом крайнем случае, просто заплатим». Едва мы оказались перед воротами, со стены выглянули на конечники стрел. Те, до кого можно было достать физически, повыхватывали оружие. «Опять они! Твою мать, тёмный снова припёрся! А ну стоять, псих грёбаный!» Гидрион замедлил шаг и посмотрел на нас. «Дайте угадаю. Вы не рассказали мне парочку моментов. Видимо, с вашей точки зрения, совершенно неважных». Ну, я потерла шею. Понимаешь, в прошлый раз мы отсюда как бы сбежали. Просто вечер кончился плохо, и они могли слегка обидеться. Плохо, мать вашу! взбесился один из стражников. Этот маньяк едва не разнес весь замок на кирпичи, а сына хозяина встроил в стену как гребаную статую. Тина прикрыла рот ладонями. Витольд, ну как же так? Мне показалось, что еще немного, и у Гидариона задергается левый глаз. Или правый. А может, оба сразу. «И почему же он это сделал, позвольте спросить?» Дракон посмотрел на меня, видимо, считая самой адекватной. Этот сын как бы напал на меня, вот Витя и вспылил. Я виновато улыбнулась. «Зачем?» Продолжал тиранить вопросами Гидарион. Ромейро закатил глаза, а после выдал. «Потому что гринд на меня запал, ясно?» «Ясно», — кивнул Гидарион. «А знаешь, что было бы еще яснее?» Он явно пытался сдержаться, но все же кровь драконов взыграла. Сказать мне это один грёбаный день назад. Планы работают именно потому, что при их составлении нужно учитывать все мелочи. Все, Ромы Рилиан! А дракон да гаденько хихикала. Ладно, ладно. Ромка отважно спрятался за моей спиной. Разорался тут. Ну да, забыли сказать. Ты ж у нас гений, что ты придумаешь? Гидрион рыкнул и сплюнул на землю. Трава тут же загорелась, и он прихлопнул пламя ботинком. «Зачем мне это надо? Верховного я достал. Ведьму обезвредил. Тебя вообще хотел побить, а теперь нянчусь. Разбирайтесь со своей идиотией сами». «Стой, ну ты чего?» Я подскочила к дракону и успокаивающе погладила по плечу. «Давай смотреть на вещи позитивно. Глянь на Витьку. Вот что они ему сделают?» Витоль с ожогами на лице и привычным дружелюбием улыбнулся. «Ничего». «Но я буду вежлив!» Он сделал паузу, а после добавил. «Пока не надоест!» Стражники шарахнулись назад. Гидрион снова психанул. «Идите нахрен своей компанией! Все, блин, неадекватные!» «Да еще и издеваетесь!» «Не, с нами весело!» Я встряхнула его. «Просто еще не привык!» «Пойдем, ты же хотел посмотреть на выжималку, ну?» «К демонам! Мне не сдалось это вообще!» «Иди, иди!» Хихикала драконда, но на нее никто не обратил внимания. «Ага, так и скажи, что план на такой случай ты придумать не в состоянии!» Сложил руки на груди Ромка. «Тоже мне гений стратегии!» «По себе не суди!» Фыркнул Гидарион, а после потёр переносицу. «Так, ладно!» Он шагнул к стражникам. «Я притащил вот этого!» Ткнул на Витьку. «Возместить ущерб!» «А вот этого?» «На Ромку!» «Как подарок Гринту!» Они преступники, а я военный, который их поймал по заказу вашего хозяина. Стражники переглянулись. Согласна, сомнений возникает много. Гидерион стоял в ярко-голубом, даже ярче небо у нас над головами, костюме. На его ногах золотые туфли с сильно загнутыми носками, а на шее потрясающий… нет. Платок с рисунком подсолнухов. Распознать военного было… непросто. «А остальные кто?» Решил развить тему стражник. «В смысле?» – возмутилась я. «Меня-то ты помнишь?» «Нет». Я собиралась напомнить о бронеливчике, но, похоже, в лицо мне никто не смотрел. Это обижало. «Остальные – свидетели?» Гидарион закатил глаза. «Не мне рассказывать. Сейчас на каждый шаг требуется бумажка. И главное – свидетели, что я, не дай свет, не начистил рожу транспортируемому отморозку». Он покосился на Ромку. «А порой хочется, сил нет!» «Почему один свидетель в клетке?» Продолжил допрос душный стражник, указывая на надувшуюся драконду. «Это темная жрица!» Гидрион нахмурился. Высший клирик писал Кариону. Ее необходимо обезвредить с помощью выжималки. «Стоп, вы правда не знаете?» О -о -о -о! Он тяжело вздохнул. да дисциплина на высочайшем уровне!» Стражники переглянулись но придумать новые аргументы, чтобы от нас избавиться, не смогли. Им пришлось посторониться и дать дорогу. «Хозяин вас не ждал!» – проворчал один, когда я проходила мимо. «Выжимал, кто он починил?» «Ага». Стражник проводил взглядом клетку. «Но, походу, ненадолго». Гидерион же, как настоящий фокусник, вытащил из внутреннего кармана рубашки лист и протянул. «Печать Верховного Клирика». Еще какие какие-то безосновательные подозрения будут?» Все заткнулись. То ли бумажки убедили, то ли просто устали спорить. Мы вкатились в сад, который теперь выглядел иначе. Деревья украшали крупные розовые цветы. Никак не могу понять, это магнолия? Мы обогнули клумбу и подъехали к парадной лестнице. Здесь к нам вышла пара слуг, и, получив распоряжение Гидариона, забрали уромки поводья, а потом повезли Адараконду к хозяйственным постройкам. Я посмотрела на высокие двери, ведущие в обитель скульптур прекрасных дам. Может, Карион специально понаставил столько женских грудей, чтобы склонить сына к традиционным отношениям? Вдруг он тоже внуков хочет? Что ж, поздороваться в любом случае придется. «Твой выход!» Гидарион посмотрел на Ромку, и тот изогнул бровь. «В смысле?» «В коромысли!» «Я привел вас сюда, но единственный способ запихнуть жрицу в выжималку – помириться с сыном хозяина». И ты пойдешь и сделаешь все, что он скажет. А не пошел бы ты взад? Нет, это вы с сыном решаете, куда именно идти тебе. И в каких позах. Так, это надолго. Да и учитывая прошлый опыт, не хочу, чтобы Ромку опять уронили в какой-нибудь тайный люк. Гринт, парень настойчивый. Эх, вот как без меня, а? Я отряхнула ладони. Расслабьтесь, драконы, сама пойду мириться. А вы постарайтесь не натворить делов, никого не убить и ни во что не вляпаться, ладно? «Сина, ты за старшую!» Не дожидаясь возражений, я поднялась по лестнице. В прошлый раз мы с Карионом поболтали вполне мирно. Если получится договориться, кровные связи повлияют и на Гринта. Главное, самой не наворотить дел».